Глава 37. Смелая девочка Женя. На самом деле Женя больше хорохорилась перед сестрой. С деньгами было совсем не так хорошо, как она расписывала. Просто ей не хотелось слушать рассуждения Лизы на тему того, что она просто обязана вернуться в бравые ряды бьюти-блогеров. Может попробовать получить отсрочку по выплатам за машину и квартиру? Хоть ненадолго. На месяц или два, а потом как-то выкрутится. Люди ведь как-то умудряются отсрочивать выплаты, так? Задалась она вопросом. Иногда банки идут навстречу, когда люди болеют или теряют работу. Верно? Почему бы и ей не попробовать? Это очень помогло бы, и она спокойнее погрузилась бы в свое новое дело, зная, что ей не будут трезвонить из-за долгов. Решилась. у д о б н е е уселась за столом перед ноутбуком и набрала номер банка, где брала ипотеку, и после положенной ч е р е д ы манипуляций с набором разных цифр переключилась на менеджера. Подробно объяснила ему, чего хотела, стала ждать с замиранием сердца, что скажет или посоветует сделать. А менеджер вместо этого поведал ей о том, что, оказывается, ее ипотека и кредит за машину выплачены, «Еще вчера». «Этого не может быть», — зашептала Женя. Однако ее уверили, что ничего она больше банку не должна и может жить припеваючи. Рубен Булатов. Тут же дошло до нее. Кто мог закрыть долг? Желание сказать б л а г о д и т е л ю пару ласковых аж обжигало изнутри. Женя вспомнила, что он не один десяток раз пытался связаться с ней раньше самыми разными способами. В том числе часто звонил с чужих номеров и писал сообщения. Она замучилась блокировать ему доступ. Однако сегодня разблокировала и позвонила сама на самый первый номер, с которого от него пришло сообщение. Справедливо решила, что именно он и был личным номером Рубена. Алло. ответил тот почти сразу. Она не стала утруждать себя вежливостью и зашипела в трубку. «Булатов, засунь себе свои подачки в задницу!» «Э -э «Привет», — протянул он немного опешив. «О каких подачках идет речь?» И тут Евгению понесло. «Ты меня достал, понимаешь? Ты у меня вот где сидишь. Меня от тебя трясет уже вовсю!» Почему ты не оставишь меня в покое? Думал, я не пойму, кто закрыл мою ипотеку и кредит на машину. Как у тебя это вообще получилось без моего ведома? Ну, умею кое-что». «Я не просила тебя это делать!» — закричала она, совершенно не сдерживаясь. «Иногда мужчина должен что-то сделать без каких-либо просьб». Такой его ответ очень удивил Женю, но она не сдавалась. «Мне не нужно». «Можешь забрать свои деньжищи и...» Я с первого раза запомнил, что с ними сделать. Перебил он ее. «Засунуть их себе в задницу, верно? Я не такой тупой, с памятью порядок, но проблема в том, что не поместится. Если тебе деньги не нужны, отдай на благотворительность и больше меня по таким вопросам не беспокой. Да, кстати, твой счет я тоже сегодня пополнил». А потом этот мерзавец взял и повесил трубку. «Сам!» «Хамло! Купить меня решил?» – фырчала про себя Женя. Она долго сидела за компьютером, гипнотизировала внезапно свалившуюся на нее внушительную сумму, которая теперь красовалась на ее личном счете. А потом взяла и действительно перевела ее фонд «Жертв насилия», для которого устраивала флешмоб в прошлом году. «Получи, в фашист, гранату!» – радовалась про себя. Хотел, чтобы я потратила деньги на благотворительность? Вот тебе. Однако с долгом за квартиру и машину так поступить будет проблематичнее. Банку могло не понравиться, если долг сначала погасить, а потом потребовать деньги обратно. Ведь могли и не вернуть. Или обязаны были вернуть. Честно говоря, проверять не сильно хотелось. Это что же получается? Я теперь никому ничего... «Не должна?» Вдруг дошло до нее. Каждый, кто тянул лямку под страшным названием «Ипотека», понял бы, какое это великолепное чувство — знать, что она выплачена. Это как ярмо с ь себя скинуть, тяжеленный и давно натерший кожу доволдырей. Чувство освобождения было очень приятным. Да, теперь Женя никому ничего не должна, кроме разве Рубена Булатова. И что он потребует взамен за свою щедрость? Рубен уже третий день подряд наблюдал за тем, как Женя проходила по коридору фитнес-центра в сторону зала, где обучали искусству самообороны. Почему именно самообороны? Она что, всерьез не замечает, что ее охраняют практически круглосуточно? «Да на нее комар побоится косо посмотреть», — кмыкал Рубен про себя. Хотя он, в принципе, был рад, что она вообще куда-то выходила. Когда ему впервые сказали, что Женя пошла в магазин, он расцвел улыбкой души, хоть завязочки ему на эту улыбку пришей. Закончила с ь затворничеством, стала куда-то выбираться, значит, подходит. Вроде бы даже какую-то активную трудовую деятельность развела. Позже Рубен узнал, что она записалась на курсы самообороны и теперь следил издали за своей обожаемой злючкой. Видеть ее вживую оказалось ни с чем не сравнимым удовольствием. Понимал, это сталкерство чистой воды, но ничего с собой поделать не мог. Хоть какой-то контакт с ней... Любой контакт — это в разы лучше, чем ничего. И вот сегодня дождался, когда она освободится, и подловил прямо возле раздевалки. Сам не понял, зачем решил подойти, но отступать было поздно, да и не в его правилах. Рубен вырос у ж е н е на пути, когда она вышла в коридор фитнес-центра. «Привет!» — протянул, всматриваясь в дорогое лицо. ой вздрогнула она. «Не дрожи, пожалуйста», — взмолился Рубен, — «я ничего тебе не сделаю, обещаю». «Если ты пришел что-то требовать за свою непрошенную щедрость, то...» «Пришел и буду требовать», — выпалил Рубен, строго прищурившись. Женя вытаращил а на него свои карие глазищи, а ему стало жутко обидно, что за его совершенно бескорыстный поступок она даже спасибо сказать не пожелала Больше того, подозревала во всех смертных грехах разом. «Выпей со мной кофе, пожалуйста». Вдруг выдал он неожиданно даже для самого себя. «Что?» — не поняла Женя. «Выпей со мной кофе, и я приму это в качестве благодарности за то, что помог тебе с ипотекой. Выгодная сделка, как думаешь?» Ему показалось или она попыталась улыбнуться? «Булатов, ты всех девушек так на кофе приглашаешь?» Спросила тихонько. «Нет, я вообще с девушками обычно кофе не пью. Только с тобой», — зачем ты признался. «Шутишь?» — нахмурила лоб Женя. «Нет», — помотал он головой. И ведь правду сказал. Ни с кем, кроме очаровательной Жасмин, ему пить кофе, общаться, да еще и в одежде не хотелось. «Жасмин, пожалуйста, просто выпей со мной кофе. Больше ни о чем не прошу. Пятнадцать минут». И тут он нарвался на ее грозный взгляд. «Ну, во-первых, не называй меня так, пожалуйста. Я больше не Жасмин. Просто Женя, ладно?» Вдруг заявила она. «Как скажешь. А во-вторых?» «Что во-вторых?» Спросила она. «Ну, ты сказала, во-первых». «Значит, должно быть что-то и во-вторых, верно?» «Во-вторых, один кофе, и все. Ты меня отпускаешь, я тебе ничего не должна», заявила она очень строгим голосом. «Конечно», кивнул Рубен. «Пойдем? Тут есть милая кофейня». И вот они уже сидели в зале кафе неподалеку, и Женя выбирала для себя напиток. А Рубен просто млел от счастья из-за того, что она... Сидела рядом. Сделали заказ, а потом его прекрасная злючка даже начала что-то вроде светской беседы о теплой погоде с ним. О погоде. Этим довела Рубена чуть ли не до п р и д о р г а з м е н н о г о состояния. Неужели мы сидим и мирно беседуем? Это вообще происходит на самом деле или мне только кажется? Рубен не верил собственному счастью. «Можно я тебе пирожным угощу?» — спросил с придыханием. «Если только вкусным?» — усмехнулась Женя. «Женечка, я хочу, чтобы ты знала, ты можешь обратиться ко мне с любой просьбой, что бы ты ни захотела. Если это будет в моих силах, я в с ё для тебя сделаю. Проси все, что хочешь». Его прекрасная злючка лишь улыбнулась. Не собиралась она ничего просить. И тогда Рубен взмолился сам. «Попроси хоть что-нибудь. Что угодно, Женя». «Я действительно кое о чем хочу т тебя попросить», проговорила та, допивая кофе. «Прекрати меня преследовать». Она встала из-за стола. «И провожать меня не нужно». Рубен с плотоядным выражением лица наблюдал, как она уходила из зала кафе. Понять не мог, как она могла выглядеть так элегантно в простых джинсах и кроссовках. Она казалась ему прекрасной в любой одежде, с любой прической. Да, это официально. Евгения Новикова — его личный источник кайфа. Я влюбился, что ли? Вдруг дошло до него. Вот тогда... «Врюхался, втюрился, вляпался? И что ему теперь с этим делать?»